один леге как облако развивалось на ветру фата. белый атлас струился по гибкому стану юная и стройная невеста была очаровательна он подхватил ее невесомую на руки и не спеша понес к подъезду толпа заулюлюкала засуетилась и направилась вслед за новой испеченной парой оля ненавидела свадьбы едва ли не больше чем похороны Вот и сегодня, увидев процессию, она незамедлительно свернула в соседний двор. Сделав глубокий вдох, она попыталась успокоиться, но куда там? Было поздно. Ее вегетативная нервная система уже успела дать сигнал опасности, и тело, как послушная машина, сразу же отреагировало. Она почувствовала, как сотни мелких мурашек назойливыми насекомыми поползли к ее голове. В ушах зашумело, а сердце застучало громче и чаще. А потом пришла она. Паника. В последнее время приступы случались гораздо реже, чем раньше, но от этого они не становились более слабыми и легко переносимыми. Они начались так давно, что Оля уже успела позабыть, каково ощущать себя здоровым человеком. А было ведь время, когда еще совсем юная Оля представляла себя в воздушном белом платье, в туфлях на высокой шпильке и с обалденно красивым букетом в руках и ощущала себя счастливой, а не испуганным существом. Как же это было давно. Зная, что паническая атака уже совсем близко, Оля ускорила шаг, как будто могла от нее убежать, и снова ураганом нахлынули воспоминания, уничтожая все на своем пути. Тисками сдавило сердце, подступила тошнота. И что с ней не так? Говорят, время лечит, врут, вероятно. Во всяком случае, это не про неё. Горбатова могила исправит. Она попыталась усмехнуться, но это у нее плохо получилось. И еще, помимо всех прочих неприятных мыслей и чувств, Оля злилась. Она злилась от того, что, как всегда, не смогла отказать матери. Мама имела над ней какую-то гипнотическую власть, и сказать «нет» Ольга ей просто не могла. Почему мама не могла взять в компаньоны для прогулки по магазинам кого-нибудь другого? У нее ведь столько подруг. Любая с радостью согласилась бы помочь ей выбрать наряд для юбилея, но нет же. Ей понадобилась именно дочь, которую только при упоминании шопинга бросает в дрожь. Утром, натягивая любимые свитеры и джинсы, Оля и не думала, что ей станет нестерпимо жарко. Бледное лицо раскраснелось, и женщина с отвращением представила, как нелепо сейчас выглядит. Стоял необычно теплый сентябрь, и, пробежав сто метровку до метро, Оля предвкушала прохладу подземки. Паника отступила, но напоминала о себе болью в висках и липким потом, покрывшим все тело. Олег опять предложил записать ее к знакомому психотерапевту, но Оля отказалась. Она просто не могла принять то, что чужой человек будет копаться в ее подсознании. А ей самой придется прочувствовать снова всю ту боль, какую она усердно старалась забыть столько лет. Да и по правде она не верила в успех психоанализа. Спустившись в метро, Оля запрыгнула в вагон и забилась в уголок. Закрыв глаза, она попыталась расслабиться. Вот уже много лет медитация и пранаяма помогали ей преодолевать коварные выходки в вегетатики. Ритмично, как ее дыхание застучали по рельсам колеса. Сосредоточившись на вдохе и выдохе, Оля старалась ни о чем не думать, тем более не вспоминать. У нее было минут 10 до выхода, и она надеялась прийти в норму за это время. Мама ждала ее у торгового центра, как и условились. Через месяц ей стукнет 60, но Оле казалось, что эта мама моложе ее на 20 лет, а не наоборот. В ней было столько энергии и позитива, что оставалось только позавидовать. Ясный взгляд, серо-голубых глаз и лучезарная улыбка сопровождали ее везде, где бы она ни появлялась. «Привет, мам!» «Олюшка, привет, родная!» Мама развернулась и распахнула объятия. «Иди, иди ко мне!» Ольга терпеть не могла такие приветствия, но все таки позволила матери стиснуть себя до хруста в костях. «Боже, ты опять в своем старом свитере!» когда ты, наконец, его выкинешь. Пошли, я тебе новенький подберу». Она схватила Олю за рукав и потащила ко входу в торговый центр. Сопротивляться было бесполезно, и дочь послушно засеменила следом. Витрины пестрели разнообразием товаров, но Оле они были совсем неинтересны. Последние десять лет она покупала себе только самое необходимое, да и то без особого удовольствия. Десятки бутиков проплывали перед ее взором. Наряды, сменяясь множеством цветов и фасонов, кружили и без того больную голову. Мама что-то оживленно рассказывала, а она с тоской размышляла. «Почему же я не могу так радоваться всему этому, как мама? Почему я не могу снова полюбить жизнь?» «А что ты наденешь на мой юбилей?» Ольга вздрогнула, вернувшись к реальности. Она ужасно боялась, что мать начнет ее наряжать, хотя смутно догадывалась, что именно для этого ее и позвали. Мама без труда выбрала платье себе, и теперь пришла очередь для Оли. «Вот, примерь, смотри, какая прелесть!» Мама протягивала ей кремового цвета платье. Легкий шелк струился сквозь пальцы, и на какое-то мгновение Оля снова оказалась в свадебном салоне, где также вместе с мамой они выбирали ей свадебное платье. «Нет, мама, я прошу тебя, не надо. Ты же знаешь, как я отношусь к платьям». «Я даже мерить это не буду». Она отшатнулась, вытягивая перед собой руку, как будто обороняясь. И опять затрепетала в груди сердце. Вспотели ладони, слезы накатились на глаза. «Прости, я пойду. Надо ещё ужин Олегу приготовить. Я что-нибудь куплю себе, не беспокойся». Оля поцеловала маму в щеку и торопливо пошла к выходу.